Глава 17. Солнечное затмение. Неделю до испытания мореходных качеств акулы решил посвятить своим ученикам. Даже увеличил количество занятий, чтобы ускорить обучение. Мои ученики очень старались. Занимались мы с утра. Потом я их отпускал, чтобы отдохнули и пришли к вечеру. В перерывах между занятиями ко мне приходил Хер, которому я рассказывал все про религию. Я брал знания из всех трех мировых религий, формируя новый вариант, максимально доступный для понимания дикарей. Хер оказался способным учеником. Наверное, все шаманы того периода Земли были одаренными людьми, иначе им не удалось бы получить привилегии среди дикарей. Через несколько дней занятий я оказался свидетелем, как Хер успешно толкал в массы новое понимание мироустройства. При этом говорил он так убедительно, что я даже засомневался – Не имеет ли он гипнотическое воздействие на слушателей? Канг пришел, чтобы доложить, что верблюды стали нервные, и все чаще самцы пускают пену и не слушают команд. Видимо, уровень тестостерона заглушил все остальные инстинкты, поэтому я дал ему задание оставить верблюдов в покое, пока не пройдет их весенний гон. Лар и Гао убрали своих людей от животных, и тренировки продолжали в пешем порядке. С окончанием февраля ячмень и чечевица резко пошли в рост, радуя плотной массой колосьев. Ячмень по-прежнему мололи вручную. Это была крайне трудная работа, которая занимала много времени, и все больше русов привыкали к новой пище. Пришлось задуматься о строительстве водяной мельницы, используя силу нашего ручья. Созванные по этому поводу на совет Тиландер и Лайтфуд пришли ко мнению, что это теоретически возможно, Просто потребует много сил и затрат. К вопросу строительства мельницы решили вернуться после плавания на Кипр. В апреле исполнялся год, как американцы прилетели в Плаж, и шесть лет с моего десантирования на землю. Несколько раз, не утерпев, отправлялся на берег, где под криками Тиландера матросы из выдр старались грести синхронно. Но у них плохо получалось. Весла цепляли друг друга, и Драккар начинал кружить на месте, не слушая команды американца. Он даже попросил отлить гонг из сплава меди и свинца, чтобы ритмичными ударами по нему координировать греблю. Вчера произошло событие, которое я расценил как тревожное. Объявленный мной мораторий на охоту был закончен, но официального разрешения на охоту не было дано. Двое охотников, бывших Уна, пошли на охоту и принесли лань. Вездесущий Ара, мой начальник тайной полиции, все вынюхал и сейчас стоял передо мной, отчитываясь о нарушении моратория на охоту. «Приведи их сюда и позови Хера, Лара». Ара бросился исполнять поручение, а я задумался, как мне поступить с нарушителями. Не нужда в мясе заставила их пойти на охоту. Следуя моему указанию, Хат систематически резал свиней и нескольких буйволов, раздавая мясо по всему плажу. Хранить мясо впрок было трудно, можно было использовать сразу, либо сушить. Мои русы чаще сразу ели свежее мясо, сушеное ели, когда не было свежего. Кроме того, сейчас у нас было довольно много рыбы, да и ячмень с течевицей получали уже большинство. Хер появился раньше, чем Ара и Лар, которые тащили нарушителей со связанными руками. Суд решил провести прямо на открытом воздухе. Заметив связанных охотников, ко дворцу начал стекаться народ. Я сел на бревно. Все остальные стояли, как и подобает при встрече с великим духом Макса. «Ара, в чем ты обвиняешь этих людей?» Задал я вопрос своему Соскарю. «Макса, они нарушили закон и пошли на охоту. Убили лань и притащили ее в свою хижину. Это братья. Их зовут...» «Мне не важно, как их зовут», – перебил я Ара. «Они нарушили закон». «А у нарушителей закона нет имен». Оглянувшись, нашел взглядом Зика и обратился к нему. «Зик, какое наказание для нарушивших закон?» «Смерть и кормление трупов рыбам, Макса», — отчеканил парнишка. «Хер, что говорит главный дух, бог, про нарушивших закон?» — адресовал вопрос шаману. «Они не попадут в поля вечной охоты, рай, а попадут в поля вечного мучения, ад». Громко и внятно объяснил Хер. «Что вы скажете? Почему нарушили закон?» Обратился я к нарушителям. Одного из них била мелкая дрожь, второй был смертельно бледен, даже смуглая кожа не могла скрыть неестественную бледность. «Макса, мы были голодны. Прости нас!» Наконец дрожащий смог выдавить из себя. «Где хат?» Я обвел толпу глазами. «Здесь, Макса!» Староста вынырнул из толпы и остановился передо мной. хат. Они получали мясо, как все? — Получали, Макса. — прозвучал лаконичный ответ. — Тогда я не знаю, почему вы нарушили закон. Может, вы решили, что великий дух Макса не узнает об этом? Может, вы решили, что мои глаза не все видят, а уши не все слышат? Может, вы решили, что Макса — маленький ребенок, и можно его не слушать? Я запрокинул голову, лихорадочно размышляя, как мне быть. Казнить мне их не хотелось, но и оставлять безнаказанно нельзя. Так и стоял с запрокинутой головой несколько минут в абсолютной тишине. Было слышно, как шуршат листья пальм. Краем глаза заметил, как появилось пятно на солнечном диске. Прошла еще пара минут в тишине, пока не увидел, как край солнца стал скрываться за темной, тонкой серповидной полоской. «Солнечное затмение!» — пронеслось в голове, И в следующую секунду я патетически воскликнул. «Бог злится на вас, русы! Вы нарушили закон. Вы ослушались великого духа Макса. И потому он лишит нас мал!» Солнца. Теперь уже все задрали головы и увидели, как ширится и наползает темная серповидная тень. Когда треть солнца оказалась в тени, началась паника. С криками ужаса дикари падали на землю и бились в истерике. Я, конечно, ожидал страха, но такой реакции не предвидел. Тем временем солнце уже наполовину скрылось в тени луны, освещение заметно ухудшилось, словно наступало время сумерек. «Факса, скажи Богу, что мы больше никогда не нарушим законы!» Даже храбрый Лар потерял голову от страха. На минуту воцарилась тишина после слов великана. Люди замолчали и устремили на меня взгляды полные надежды. Я пока не знал, как реагировать. Точнее, знал, но не решил, когда именно мне следует обратиться с просьбой помиловать человечество. Полное или неполное это затмение? Снова взглянул в небо, где от солнца оставалась незакрытая треть. Полное затмение, проанализировал мой мозг, давая мне время для небольшого выступления. Русы! В тишине мой голос прогремел над поляной. Заметил, как со стороны берега в нашу сторону бегут Тиландер и Лайтфуд. А когда они приблизились, чтобы слышать меня, я прокричал им на английском «Подыграйте!» и оба американца плюхнулись на колени, воздев руки к небу. «Русы!» — повторил я. «Главный дух, Бог, гневается на нас, потому что мы нарушаем законы. Сейчас он заберет мал, и мы все погибнем в холоде и темноте». и попадем в поля вечных мучений. — Хер! — позвал я шамана, который, вскочив, подбежал ко мне. — Я говорил тебе о гневе бога. — Говорил. — Макса! — пролепетал шаман, трясясь от страха. — Ты увидел силу и мощь главного духа, бога. — Увидел. На шамана было жалко смотреть. Кровавая струйка вытекала из края рта, смешиваясь со слюной. Я зажег два факела от костра. так как спустившаяся темнота уже накрыла нас густой пеленой. Все. Время. Подняв факела над головой, увидел море обреченных глаз. «Бог!» — во всю силу легких крикнул я, раскинув руки с факелами в стороны. «Прости, народ русов, ибо нет больше духов и богов, кроме тебя. Прояви милосердие и верни нам мал». «А народ русов будет верно служить тебе и духу Макса!» Над плажем стояла мертвая тишина. Только было слышно, как испуганно ревут и блеют животные. «Повторяйте за мной!» — обратился я к собравшимся перед дворцом. «Бог, прости нас и верни нам мал!» «Бог, прости нас и верни нам мал!» Нестроенным хором пронеслось над поселением. «Громче! Бах, прости нас и верни нам Мал!» На этот раз хор был громкий и в унисон. «А теперь ждите!» Я погасил факел и уселся на бревно. Буквально через полминуты в небе сверкнула звезда. Это край солнца послал триллионы частиц в космос, освещая Землю. «Мал!» Взревело несколько сотен голосов, увидев, как появился край солнца. Толпа завороженно следила, как становится видимой все большая часть солнца, заливая ослепительным светом все вокруг. Я встал, воздев руки к небу, и просто постоял несколько минут, шевеля губами, зная, что меня сканируют сотни глаз. Бах, простил нас на этот раз, но второй раз может не простить». Бог простил даже этих нарушителей закона, хотя я хотел их казнить. Но я не могу противиться воле Бога и поэтому дарую им жизнь. Но они нарушили закон, и поэтому они должны понести наказание. Весь год до нового сезона роста травы они будут работать. Будут работать там, где скажет Уилл или Гера. И ровно одну луну им нельзя приближаться к своим женщинам и к своим хижинам. «Спать они будут около огненной печи». Наказание было так себе, но ничего более путного в тот момент я придумать не мог. «Лар», — обратился я к великану, — «проследи, чтобы эти двое одну луну не заходили на территорию плажа. Им запрещено отлучаться от огненной печи, если только их не поведут с собой на работу Уилл или Гера». «Хорошо, Макса». «Хер!» Шаман быстро подбежался меня ногами. «Ты будешь один раз в семь дней собирать людей и рассказывать им о Боге все, что узнал от меня. Если заметишь, что кто-то не приходит, доложишь мне. Будем разбираться». «Я понял, великий дух Макса». «Теперь можете идти по своим хижинам». «Уильям и Герман, вы задержитесь. Нам надо поговорить». Солнце уже полностью показалось из-за тени луны, и люди, радостно гомоня, но по-прежнему ошарашенные расходились по своим делам. «Сэр, это было великолепно! Признаюсь, у меня даже волосы дыбом встали во время вашей речи!» Лайтфуд был возбужденным. Тиландер, как обычно, ограничился более коротким «Вы блестящий политик, сэр!» Уильям, используйте этих парней на всю катушку!» «И ты, Герман, пусть узнают, почем фунт лиха!» «Особо откармливать не надо, их пример должен быть показательным!» Пусть выполняют самую трудную работу. Такую, которую выполнить и трудно, и опасно. По сути, их следовало казнить. Но раз им даровано помилование, пусть запомнят навсегда этот год. Оба американца кивнули, соглашаясь с моими словами. «Кстати, я видел, что вы оба чуть ли не бежали, когда началось затмение. Что-нибудь случилось?» Спросил обоих, вспомнив, как они поспешно направлялись во дворец. Американцы немного помялись, Потом Лайтфуд ответил. «Нет, сэр. Мы, увидев затмение, подумали, что дикари могут причинить вам вред. Точнее, это Герману пришла в голову такая мысль, и он прибежал ко мне. Вот мы и подбежали к вам, думая защитить, если американцы выйдут из-под контроля в связи с затмением». После его слов мне даже потеплело в груди, а на глаза навернулись слезы. «У меня несколько раз возникали сомнения в благонадежности американцев». А они бросились на мою защиту прямо в огромную толпу дикарей. Спасибо, ребята. Но русы очень надежное племя. А штука с затмением нам весьма сильно сыграла на руку. Периодически все люди хотят верить в чудеса, и это астрономическое явление оказалось как нельзя кстати и вовремя. Да, сэр, это было жутко правдоподобно, особенно когда вы заставили всех хором просить, и солнце стало появляться. «Это поколение дикарей не забудет такой картины, и даже их дети будут помнить, как вы упросили Бога вернуть солнце!» Лайтфуд радовался, как ребенок, дорвавшийся до сладкого. «Ладно, парни, пойдемте в дом. Нел вас накормит, а пока поговорим о делах». Я пропустил американцев и крикнул Нелл, которая также от страха забилась в спальню. «Нелл, ставь на стол, у нас гости!» Моя жена выскользнула из спальни, куда забилась во время затмения. а ее округлившиеся глаза выдавали пережитый страх и волнение. «Макса, с -с -с согреть мясо?» – заикаясь, произнесла она, еще полностью не отойдя от страха. «Не надо. Просто нарежь его ломтиками и сделай нам малиновый чай». Чай был моей фишкой для американцев, которые, заняты своей работой, просто не удосуживались заниматься подготовкой малины для чаепития. «Эх, сюда бы кофе!» – мечтательно произнес Лайтфуд, закатывая глаза. «И табак!» – буркнул заядный курильщик Тиландер, который даже спустя три года пребывания в этом мире думал о курении. «Насчет табака не знаю, а вот кофе не так далеко от нас. При желании мы могли бы попробовать его достать», – ответил я, закидывая ломтик мяса в рот. «Как недалеко, сэр? Организуем экспедицию? Я готов идти пешком, если мы сможем найти кофе». Лайтфуд даже привстал. «Сейчас, минутку». Я сходил в спальню за своим атласом и открыл книжицу. «Есть две версии родины кофе. Это Эфиопия и Йемен. До Эфиопии...» Я посчитал сантиметровые клеточки в карте, перелистнул страницу и еще дважды, пока не добрался до Эфиопии. «Порядка трех тысяч километров или тысяча восемьсот миль. До Йемена...» Снова проделал манипуляции. «Больше двух тысяч километров или примерно тысяча триста миль». «Многовато...» Обреченно вздохнул Лайтфуд, теряя надежду в скором времени попробовать кофе. «В Эфиопию многовато, да и опасно», — согласился я. «Но Йемен мы могли бы оселить. Но у нас другая задача. После экскурсии на Кипр за самолетом мы не пойдем в Турцию за капсулой». «Почему? Вы же планировали вторую экспедицию, сэр». вступил в разговор Тиландер, цедя чай из глиняной миски. Он не нечасто вступал в разговор, когда мы собирались вместе, но его слова всегда были по существу. Вот и сейчас он уловил главное на его взгляд. Нет смысла, Герман. Если наша акула достойно покажет себя при на Кипр, мы после хорошей подготовки провианта и парочки прибрежных экспедиций попробуем пересечь Атлантику и добраться до Бермуд. Если мы найдем дверь на свою планету... то капсула нам будет не нужна. Если же наша попытка окажется безуспешной, мы отбуксируем капсулу на обратном пути». «Это очень умно!» В один голос согласились оба американца. «Герман, у меня вопрос. Каковы наши шансы пересечь Атлантику на таком судне?» «Сэр, у нас есть компас, есть ваш атлас и есть карты наших офицеров. Они, правда, все бассейны Мексиканского залива, но думаю, что мы сможем не сбиться с пути». «Я не об этом, Герман. Я о надежности нашего судна и его возможностях многодневного перехода. А если будет шторм? Выдержит дракар силу стихии природы. Не получится ли, что мы сами осознанно пойдем навстречу своей гибели?» Тиландер несколько минут собирался с мыслями. Прокашлявшись, он осторожно начал убеждать меня в том, что до перехода через Атлантику надо будет помимо Кипра совершить пару более дальних переходов, чтобы проверить судно. что с каждым морским плаванием будет выявляться тот или иной недочет, и только будучи уверенным в благополучном переходе, можно будет пускаться в путь. Пока он говорил, я делал подсчеты на своем атласе. Цифры, расстояния, которое нам предстояло преодолеть, вызывали трепет. Герман, отсюда до Бермуд больше девяти тысяч километров. Сэр, посмотрите, сколько до Бермуд от Азорских островов. Три с половиной тысячи. И, предвосхищая его следующий вопрос, добавил «От Гибралтара до Азорских островов 1700 километров, и 3700 от нас до Гибралтара, нам придется проплыть четверть окружности Земли, если размеры планет совпадают, а, судя по всему, так оно и есть. Так что не хочу никого обнадеживать, но задача нам предстоит непростая. Но на то мы и разумные люди, чтобы решать проблемы, Ставить задачи и достигать цели. Лайтфуд сидел молча, но потом задал вопрос, который меня и удивил, и обрадовал. «Сэр, разве это труднее, чем летать среди звезд? Если вы сумели с космоса попасть на Землю, неужели вы не сможете довести нас до Бермудских островов?» «Уильям, я космонавт, а не мореплаватель. В морских делах я полагаюсь на Германа». «При всем уважении, сэр, вы не просто космонавт, вы Прометей». которого сам Господь Бог послал, чтобы принести свет этим людям и вернуть нас домой. В его голосе было столько силы и убежденности, что мне захотелось проверить, не висит ли нимб над моей головой. Ну или другого знака, который характеризовал бы меня как небесного посланника. «Ладно, парни, мы немного забежали вперед. У нас даже судно не готово, а мы уже кругосветку совершаем. Давайте не будем запрягать телегу впереди лошади». Подвел уток обсуждения известной русской поговоркой. Мне пришла в голову одна интересная мысль, но пока было рано ей уделиться.